Глава двадцать вторая Новости, что правительства обеих стран все еще не отказались от идеи выдать меня замуж, неожиданно сильно меня расстроили. Заперевшись в своей комнате, не пуская даже Полли, я весь следующий день сидела у окна, вглядываясь в то, как солнце играет на золотистой, неестественно яркой листве. Никаких результативных и интересных идей, как назло, в голову не приходило. Да, я могу какое-то время тянуть с визитом в столицу. Да и у наследника явно есть дела поважнее, чем заниматься свадьбой новоявленной принцессы. Но если прикажет Назарат, явиться всё же придётся. Рассчитывая на помощь герцога, я не смогу игнорировать его, даже если очень захочется. Злясь от того, что никак не получается решить это дело раз и навсегда, я резко поднялась с кресла. А! Сердито выдохнув, я запустила чашу в стену, с трудом сдерживая слёзы. С досадой и недовольством рассматривая тот бардак, что учинила, тяжело опустилась обратно в кресло, словно силы резко покинули тело. Видно, мои женские дни на подходе. Раз так невыносимо резко меняется настроение Вашего высочества, Полли нерешительно заглянула в комнату, явно не в силах проигнорировать грохот. Вы в порядке? Не поранились? Я спиной чувствовала, как моя верная служанка, осторожно прикрыв за собой дверь, оглядела комнату с раскиданными по столу домовыми книгами и свитками, с черепками на полу и пошла ближе. присев у самых моих ног на пол, полли осторожно, на правах многих лет проведённых рядом, взяла в свои руки мои холодные пальцы. Не переживайте так, моя принцесса, девушка говорила тихо, даже стараясь улыбнуться. Вы самая смелая и умная девушка из всех, что я встречала. Вы справитесь со всем. Посмотрите, чего вы уже добились. Оглянитесь, Разве кто-то сумеет теперь заставить вас покинуть это поместье, если вы будете против? Теперь, когда вы сама себе хозяйка. Чуть улыбнувшись в ответ, я крепче сжала руки Полли, благодаря за поддержку. Девушка была права. Нужно просто успокоиться и сосредоточиться на других делах. Нет такого вопроса, с которым мы теперь не могли бы справиться. Не с нынешними ресурсами и возможностями, даже если пока решения нет, не означает, что мы проиграем эту битву за свободу. Последний раунд всё равно остался за нами. Представив, какие истории нападёт в уши наследнику мокрый посол, которому даже не предложили ужин, не говоря уже о ночлеге, я тихо рассмеялась. Да, образ принцессы выходил весьма любопытным. и совершенно непритягательным, как того и хотелось. Ты права. Я слишком рано впала в панику. Кивнув полли, я встала и помогла подняться девушке. Пригласи ко мне Кури, нужно заняться делами. Ближе к вечеру мы пришли к тому, что нам жизненно необходимо попасть на большую ярмарку. закупить всякие мелочи, что помогут моим людям хоть немного наладить жизнь. Пока лето не пошло на убыль, пока не начался сезон сбора урожая, некоторые из женщин вполне могли начать шить и вышивать, как сами о том говорили. Если успеть к осенним ярмаркам, люди могут пережить зиму и без моей помощи. Вы хотите дать им в долг? Несколько не понимая этого, уточнил Кури. Именно на 5 лет. Сейчас они бедны настолько, что даже не могут обеспечить себя нормальной одеждой. Взять на обеспечение в поместье я могу от силы ещё пару человек из тех, кто не справится сам. Медленно кружа по комнате, я крутила браслет на руке, вспоминая, как делала моя бабушка. Да, леди была не просто суровой, а скорее даже жёсткой, но в её деревнях люди жили богато. А ярмарки проходили дважды в год с таким размахом, что бароны из соседних земель не гнушались явиться на праздник. И всё это благодаря разумному подходу к делу. Мне не сразу удалось понять, почему эта вечно недовольная женщина просто не даст дрова бедной семье или не подарит деревне стадо коров. Но теперь я видела всё немного иначе. Я понял ваше желание, моя принцесса. Через пару дней будет готов список того, что нужно закупить, чтобы люди могли подготовиться к осени. Но вам будет не так просто объяснить им, для чего это всё нужно. В моём нынешнем положении есть одно неоспоримое преимущество. Остановившись у окна, вид из которого меня просто завораживал, позволила себе усмехнуться. Можно никому ничего не объяснять. Тут вы несомненно правы, ваше высочество, почти так же усмехнулся Курив в ответ. Но станут ли люди делать то, что вы прикажете, с тем же энтузиазмом, на который идёт расчёт? Это не важно. Даже у самых ленивых не будет энтузиазма только до первой прибыли. А вот когда соседи смогут купить новые постели, зерно и домашних животных, вот тогда страсть к работе вспыхнет с неведомой силой. Поверь, голод и зависть два колеса, на которых можно уехать очень далеко, если знать, как запрягать и куда править. Мы немного помолчали, размышляя о ситуации в целом. Эти люди так давно не ели нормальной сытой пищи, свежего хлеба, так давно живут в бедности и холоде, что мне хотелось прилюдно высечь наместника. а потом оставить его людям на растерзание. Было немного жаль, что сделать это уже не получится, но вера в министерство наказаний была достаточно сильной, так что этот жадный человек, что правил совсем не туда, получит своё сполна. Как продвигаются дела с домами? Мы выбрали те два, на которых будем пробовать, кивнул стражник с седыми нитями на висках, что-то добавляя в бумаге. Сощурившись, глядя на его тёмный силуэт за столом, я подумала, что нужно всё же возвести Кури в ранг моего советника, что ли. Только сегодня мы потратили полчаса времени, выясняя, может ли мужчина сидеть в моём присутствии, если я приказала. Материала вдовольна? Не стоит беспокоиться, моя принцесса, всё предусмотрено. Только бы погода стояла жаркая и глина успела высохнуть. Не делайте слой толще, чем пробовали. Смутное воспоминание из детства. Думаете, могут возникнуть сложности? Кури поднял голову от бумаг, нахмурив брови. Может, имеет смысл делать не сразу всю стену, а по частям? Что-то такое было, не могу вспомнить. Попробуем, ваше высочество. Будьте уверены. Мы найдём способ сделать всё как надо, даже если с первых попыток это не удастся. Люди верят, что это поможет сберечь тепло в домах. До самого заката, просидев в скуре над планами, списками и прочими документами, только с последним закатным лучом я вспомнила, что где-то в лесу, недалеко от водопада, меня может ждать Сальватор. взмахом красного длинного рукава, отпустив новоявленного советника к себе, работать дальше. Я с недовольством посмотрела на высокие деревья. Не стоило и мыслить о том, чтобы покинуть поместье сейчас. Мало того, что я рискую свернуть себе шею, так просто-напросто и не найду то место, где мы виделись в прошлый раз. С трудом дождавшись утра, большую часть ночи прокрутившись в постели без сна, Я почти соскочила с первыми лучами солнца. В поместье только-только затопили печи в кухне, так что можно было успеть выскользнуть почти незамеченной. Простое серое платье, пусть и из дорогой ткани, но лишённое украшений, быстро заплетённая коса, тонкие сапожки И я выскочила через боковые ворота, весьма недвусмысленно показав стражнику, что с ним сделаю, если тот потревожит хоть одну из моих нянек. Сапожки почти сразу промокли от росы, стоило только пройти пару шагов по траве, прохладный утренний воздух, спустившийся с гор, хватал за плечи, кусал за щеки, заставляя ежиться. Но отойдя чуть дальше под тень деревьев, я не Где меня уже не так явно было видно из поместья, я легко запрыгнула в седло, понукая лошадь двигаться вперёд. Место уже осветили солнечные лучи, когда я добралась, почти весь путь преодолев в этот раз верхом. Лишний раз мочить ноги в траве совсем не хотелось, да и сырость утра не совсем располагала к прогулке. Я ожидала, что на стук копыт из-за камней появится темно-волосая голова. И что мне, усмехаясь, скажут этим волшебным чарующим голосом: "Доброе утро, фея!" Но место оказалось тихим, безжизненным. Нет, птицы весело стрекотали в ветвях, радуясь солнцу. Какая-то длинная коричневая ящерица спряталась под камни при моём появлении, но всё же казалось, что это место мертво. Здесь не было того, кого я искала. Оставив лошадку у воды, я, осторожно пробираясь между камней, искала то укрытие, где в прошлый раз встретилась с Сальватором. Без опознавательных кустов и стаек бабочек было не так просто отыскать его, скрытое среди десятков таких же камней. Все же я нашла нужную нишу. Опустившись под нависающий камень, печально вздохнула, словно ожидала чего-то другого. Чего, собственно? Практически незнакомый мужчина, которого видела всего-то пару раз, и так сильно запал в сердце. Я, разумная девушка, выросшая в строгости и не один год проведшая среди интриг дворца, непростая, наивная дурочка из деревни, что может потерять голову от одной улыбки или взгляда. И всё же, кажется, свобода так вскружила мне голову, что я отпустила на волю и своё сердце. Ну вот, Олив, глядя, как тени становятся чуть короче, обратилась я сама к себе. Давно ты не влюблялась. Пришло время немного пострадать не от родительской тирании, а от чего-то иного. И вдруг так светло, так радостно стало от того, что я могу себе это позволить, что никто не запретит, никто не станет следить, сколько раз я вздохнула или тайком выглянула в окно. в сторону водопада, что я откинулась назад, блаженно выдохнув. Столько лет сдерживая все свои порывы, следуя приказам отца, пытаясь обратить на себя внимание тех, кто вовсе не интересовал меня на самом деле, я вдруг осознала, что этого больше не нужно. Нет, я, конечно, это всё поняла с того мига, как получила титул, но осознание, оно настигло гораздо позже. На самом деле, жаль, что Сальватора нет здесь, уже совсем с другой эмоцией хихикнула я. Почувствовав, как спина начинает мёрзнуть на сырых камнях, даже через накидку, я перекатилась на живот. И тут мой взгляд упал на небольшой свёрток, лежащий чуть впереди. С волнением протянув ладонь, я обхватила ткань, в которую было завёрнуто что-то тонкое и довольно длинное. Стараясь не дышать, потянула за один край тёмного бархата, разматывая. На серебряной длинной ножке держался шарик, чуть больше моего ногтя. Не отводя взгляд от украшения, словно оно могло пропасть, если я так сделаю, медленно вылезло из-под камня. Солнечный луч попал в бусину, и та вспыхнула, кажется, сотней цветов. Ничего себе, тихо пробормотала, поворачивая шпильку. С виду простая, но под правильным углом становилось видно, что внутри прячется целый мир. У нас я таких камней не видела. Даже интересно, что это за чудо такое и насколько оно ценное. И определённо не стоит её тут бросать. Думаю, это вполне себе неплохая причина для ещё одной встречи. Правда? скинув взгляд на небо, словно мне могли оттуда ответить, я завернула шпильку обратно в тёмную ткань, спрятав в платье. Нужно будет вернуть Сальватору при первой возможности.